идти в квасное на связь с Гуртавенко, перевербованным агентом Гестапо от Савой, к Рамчаку выпало тогда вместе с Мозавецким. Владислав, как обычно, обрядился в форму офицера СС, а он полицая. Впрочем, сначала Беркут намеревался послать только его, но в последний момент, когда Николай уже собрался в дорогу, вдруг изменил своё решение. Оказалось, что Атаманчук уже присоединив к 60-й группе со своим взводом разведчиков из отряда Иваньюка сообщаю, что в Квасном сейчас постоянно находится небольшой гарнизон, состоящий из отделения вермахта, взвода румын и отделения полиции. Так что незнакомцев в полицейской форме сразу же могли задержать, чтобы выяснить, кто он и что привело его в село. А это провал. Другое дело, когда в сопровождении полиции появляется унтерштурмфюрер СС. То, что вы должны встретиться с нашим связным Роденюком, вы знаете, на пустылках Беркут, как только они отошли подальше от лагеря. Все инструкции лейтенант решил дать им уже в виде из расположения отряда. На есть ещё одно задание. В этом селе живёт девушка, Ольга Подялянская, медсестра местной больницы. Мне известно, что она создала в Квасном подпольную молодёжную группу. И выясните через старика, действительно ли это так. Постарайтесь встретиться с ней и передайте через неё привет Марии Кристи. Отверкута. Марий Кристич удивлённо переспросил Мозавецкий, поглядывая при этом на Кроморчука. "Так всё? В этом весь смысл нашего задания? Ради этого я пошёл бы туда сам, если бы не рано и не 20 километров лесного бездорожья. Понятно. Ну, допустим, она признает нас. Признает Ну тогда пусть напишет обо всём, что хочет передать тебе, осторожно подсказывал Мозавецкий, поняв, что привет Марии Кристиче от Беркута всего лишь пароль. Но вы не должны знать, что в записке. В случае крайней опасности уничтожьте её. А если попросить соватряд, вмешался Крамарчук, уже догадываясь, в чём дело. взять её с собой. А почему ты решил, что она попросится? Хм, просто я хочу знать, как поступить, если она, эта самая Ольга Подалянская, решит, что ей пора уйти в лес вместе с нами. Удержите её от этого. В отряд только в самом крайнем случае, резко ответил Беркут. В самом крайнем Придёт трудная осень зима, бои. и зима, тяжёлые баи. И всё же я хотел бы знать. Крайний случай это стоял на своём грамарчук, явно провоцируя лейтенанта на какие-то откровения. Это и есть крайний случай. Не выдержал Мозавецкий. Мы всё поняли, командир. На шессе ему удалось остановить машину. в кузове которой сидел пожилой унтер-офицер с перевязанной рукой. На расспросы унтер-штурмфюрера он отвечал довольно неохотно. Николай заметил это, даже не зная языка. И Мазовецкий сразу же оставил его в покое. Зато сидевший в кабине Фельдфебель через несколько километров вдруг решил, что неудобно будет, если офицер СС Всю дорогу протрясётся в кузове. Остановил машину и предложил унтерштурмфюреру сесть на его место. Возможно, он считал, что эссесовец из вежливости откажется. Но Владислав только этого и ждал. Оказавшись рядом с водителем, он тут же почувствовал себя увереннее, и как только подъехали к долине, в которой раскинулось квасное, приказал свернуть к селу. Солдат удивлённо посмотрел на него, выглянул из кабины, не вмешиваясь ли фельдфебель, и молча подчинился приказу. Мазовецкому это явно понравилось, и он сухо, тоном не допускающим возражений, продолжал распоряжаться машиной, показывая дорогу. Всё складывалось как нельзя лучше. Через несколько минут они уже въезжали в В тот конец села, в котором, исходя из разъяснений от отаманчука, должен был обитать партизанский связной Роденюк. Машину они остановили за несколько дворов от усадьбы Связного. Мозавецкий из кабины не вышел, чтобы ей не привлекать к себе внимание. К старику на этой улице зелёные ставни были только у Роденюка. Заглянув по дороге ещё в два двора, паспершил кроморчук. Если бы кто-либо и следил за ним, то решил бы, что по лицаю совершенно безразлично, в какой именно двор зайти. Роданюк сидел на лавке у дома, словно уже давно поджидалы. Это был ещё довольно крепкий, коренастый старик с густой лебединой белой шевелюрой и будто покрытой изморозью ухоженной бородой. Он опирался на палку, но Крамарчаку показалось, что палка эта нужна ему лишь как атрибут старости. «Поднимайся, старик!» — резко приказал ему Николай, поводя у него перед носом стволом карабина. «И быстро в дом! Ну, горцуй, горцуй!» — подтолкнул его в плечо. Когда Родонюк поднялся... Во взгляде его было столько враждебности, что сержант невольно отшатнулся. Однако, так ничего не сказав, старик гордо отвернулся и на удивление лёгкой и совершенно молодой походкой направился к дому. Наблюдая за ним, Карамарчук довольно ухмыльнулся. Его подозрение оправдалось. Палка, на которую дед так постарчески опирался, В действительности нужна была ему лишь для маскировки. Трудно подозревать в связях с партизанами немощного старика. "Но «Ну, мы в доме спокойно", и очень уверенно произнёс Роденюк, останавливаясь посреди просторной, почти пустой комнаты. "Что дальше?" "Дальше. Дальше, отец, прости меня." Лошить козённую, кажись, перестарался. Да никакой я не полицай, партизанить вот приходится. Учителя от Таманчука, знаешь? Нужно будет познакомлюсь. Тебе-то что до этого? Неприветливый вы человек, Фёдор Петрович. Я из партизанского отряда вот от Таманчука. А Там мне один чёрт. Откуда ты и куда? Учителя положен знаю, его тут все знают. А с партизанами не вожусь. Вот какого дьявола полиции выдавать себя за партизана это другой вопрос. Да я и есть партизан. И сможешь, если потребуется доказать это. Неожиданно осмелел хозяин дома. Но пока что вам придётся поверить мне просто так, глядя на меня как на икону. Сержант понимал положение Роданюка. Если бы его гость оказался провокатором, их знакомство наверняка завершилось бы в Гестапо. Но помочь ему не мог, и времени у обоих в обрез. К вам должен был зайти один человек. — Зайти и оставить записку. — Так вот, Атаманчук послал меня, чтобы избавить вас от этой бумажки и доставить ее в отряд. — Записку, — говоришь, — Атаманчук послал. Настороженно прощупывал его взглядом старик. Лицо самого Родонюка оставалось таким же мрачным и неподвижным, как и прежде. А что было то было. Заходил как-то ко мне один. Роденюк вышел в сени, где-то там порылся и вскоре вернулся со свёрнутой в трубочку бумажкой. Что в ней не знаю, специально не читал, чтобы и померить, не зная мудрый вы человек отец, и как там учитель. байюет учит только уже партизаннить что-то хотите сообщить ему да не бойтесь раз уж карта засвечена значит можно в открытую ему сразу же нужно было идти в отряд задумчиво молвил хозяин дома здесь он был слишком уж на виду шестерых у нас тут взяли И всех казнили. Учитель чудом спасся. Приехали, чтобы расставать, а он через окно и садом, огородами заметили его только за рекой. Вот так и стал учитель, тихий, интеллигентный человек, партизаном. Знал об этом? Нет. Молчаливый он. А то манчук-то, да, этот молчаливый, с таким можешь десяток лет под одной крышей прожить и ничего не выведать. Передай, что у нас снова неспокойно. Ольгу спасать нужно. Ольгу? Речь идет о медсестре Ольге Подолянской? Ты и ее знаешь, удивился Родонюк. Пойдем сразу не сказал: нам нужно наведаться к ней, расспросить о ее подпольной группе и вообще разузнать, как вы здесь.